Глава 40. Шлак был больше Хогсбриджа и насчитывал почти 5000 жителей. Частично он стелился по низким южным холмам и долинам гор Минотавра, привлекая внимание беженцев и рабочих как из портовых городов, так и северных земель из Эквитании, Франции и Англии. Его окружали внушительные крутые водопады, которые питали несколько ручьёв, стекавшихся к Абанье и реке, а она, в свою очередь, вела к сердцу города, наполняла рвы под городскими стенами, а также рвы поменьше, вокруг замка Лорда, и способствовала торговле с югом Франция. Дым от пожаров в фермерских угодьях нависал над шлаком, словно желтая грозовая туча, и клубился вокруг зубцов на крепостном валу. Красные паладины из патруля на стене закрывали рты капюшонами, чтобы не вдыхать отравленный воздух. Рассвет едва вступил в свои права, а возле ворот уже вовсю шумели крестьяне, требующие убежища, фермеры с семьями, выпрашивающие еду. И это еще без учета пастухов, которые приволокли с собой десятки блеющих овец, лошадей и коров, всех животных, которых удалось спасти от пожаров. Вместо очереди длиной в полмили, где обычно стояли повозки, запряженные валами и торговые караваны, стремящиеся попасть на базарный день, была только горстка торговцев. Они спешно проехали, пока красные паладины и стражники лорда Эктора, мэра и главного судьи шлака, спорили с толпой. Большинство собравшихся требовало возмещения ущерба и защиты от распространяющегося огня. В хаосе из дыма и лесной зелени, примерно в четверти миля от ворот шлака, появился одинокий всадник в купюшоне. Красные паладины заметили, что он... она остановилась и открыла лицо, глядя прямо на них. Затем отбросила в сторону плащ и вытащила меч силы, подняв его над головой, отчего лезвие вспыхнуло на солнце, точно факел. «Видите меня, ублюдки?» «Ну так идите же, вперед, возьмите меня!» «Ведьма!» — закричал один из них. Другой схватил длинный лук и послал горящую стрелу в немое. Ведьма даже не двинулась, глядя, как то вонзается в землю, лишь отклонившись в сторону на десяток ярдов. «Это ведьма волчьей крови! И меч! Она с мечом! Это ведьма! Это точно она! У нее зуб дьявола!» Крики распространялись по стене, уже через несколько минут сотня паладинов галопом пронеслась через ворота — Мимо обездоленных фермеров и скотины, они свернули с дороги, устремляясь в лес, и Немо подавило желание обернуться и дать отпор. «Придерживайся плана, тупица!» Вместо того, чтобы вступать в бой, она поскакала к лесу, заманивая преследователей в ловушку. Анакс, командир роты красных паладинов и опытный убийца, был костляв и носил черную танзуру под цвет бороды. Он не боялся никаких ведьм и сожалел о тех сосунках, которых был вынужден вести в бой, и которые верили в глупые суеверия и сплетни. Анакс верил только в одного бога — сталь, и, въезжая в лес, чувствовал уют от того, что его чертов меч бьется о бедро. «В расцепную!» — гаркнул он, и красные фигуры веером рассредоточились справа и слева. Из-за дыма и тумана видно было куда хуже обычного. Ведьма, казалось, петляла между деревьями, примерно в двухстах ярдах впереди. «Следите за деревьями!» — приказал Анакс, подозревая, что их могут заманивать в засаду. Впрочем, этого он почти не боялся. «Да, некоторые плодины действительно погибли от рук этой ведьмы. Но ведь именно так и бывает, когда ставишь во главе отряда ребенка. с отвращением подумал Анакс. «Призрачного ребенка! Да, Зелёный Рыцарь устроил крошечный бунт где-то в низинах. Пара лучников тут и там, некоторые неплохо стреляли, но по большей части Фейри были трусами, которые, судя по опыту Анакса, никогда не проявляли особого желания сражаться. А опыта у него было предостаточно. Анакс лично присутствовал при сожжении 20 деревень и вырезал более сотни этих чудовищ. У иных рога торчали чуть ли не из горла, у других была прозрачная кожа, третьи жили в земле и потому всегда были покрыты плотным слоем грязи. Но умирали все они одинаково, просили о пощаде и сгорали на крестах. «Ведьма стала бы славной добычей», — подумал он. «Даже меч сам по себе позволит ему снискать славу самого папы, требовать назначения в Троицу или, возможно, куда-нибудь, где не будет так грязно и холодно». Когда они приблизились к деревьям, Анакс заметил фигурки, вырезанные из палок, что сотнями свисали с ветвей. Проезжающие паладины задевали их плечами. Некоторые фигурки были обернуты в потроха, другие — обвалены в перьях или крови, или навозе. Анакс услышал, как его парни принялись испуганно перешёптываться. «Тихо!» — прошепел он. «Трах!» — что-то огромное пронеслось над их головами. «Деревья!» Закричали сразу несколько паладинов. Какие-то лучники успели наложить стрелы на луки и послать их высоко в небо. Анакс ничего не видел, только дым, клубящийся над головой. «Капитан!» Анакс повернулся на звук голоса, раздававшегося откуда-то издалека. Это был один из его людей. «Капитан, где вы?» — крикнул другой красный паладин. «Эй, кто это?» Анакс обернулся к отряду и обнаружил, что он совсем один. Пятьдесят паладинов просто растворились в дыму. — Капитан! — продолжал взывать еще кто-то из паладинов из зарослей. — Я здесь! — крикнул в ответ Анакс. — Езжайте на мой голос! Неужели он сбился с курса? Прошло всего несколько секунд, но куда же подевался его отряд? Он выдернул меч из ножен и рубанул по висящим на деревьях тотемом. — Просто ищите меня по голосу! — снова крикнул он, погоняя лошадь. «Капитан Анакс!» Этот голос был совсем близко, буквально у него за спиной. Обернувшись, Анакс увидел в пятидесяти ярдах группу фигур в красном. «Не теряйте строй!» — приказал он. «Я сейчас подъеду!» Он сокнул языком и пришпорил лошадь, но та, сопротивляясь, встала на дыбы, а спереди раздался такой звук, будто что-то стремительно неслось на него. Он ещё успел подумать, что это похоже на бурный речной поток. И тут сотни пронзительно кричащих воронов вынурнули из тумана со всех сторон. Их тела тяжело врезались в Анакса и его коня. Клёвы били его по щекам, по рукам и ногам. Анакс тяжело рухнул на землю, но тут же вскочил, слепо размахивая мечом, рубя направо и налево, пока, наконец, стая не успокоилась. Сотни птиц опустились на тонкие, похожие на скелеты, Ветви над его головой. Лошадь Анакса заржала и в панике бросилась в туман. И в этот момент он услышал крики. Они доносились со всех сторон, сквозь пелену, из тумана и дыма. А потом он увидел, как фигуры в красном взлетают к небесам. «Что за черт! «Они в земле! В земле!» — кричали паникующие люди вокруг. Анакс плёлся навстречу измученным голосам, хотя и не узнавал их. Мольбы о помощи... Эхом разносились по лесу, мешаясь с булькающими звуками. Будто кто-то тонул. «Всем тихо!» — приказал Анакс. Он споткнулся и увидел одного из своих людей. Тот по пояс увяз в земле, бестолково размахивая руками. Прочих уже утянуло в зыбучие пески. Именно такое объяснение нашел для себя Анакс. Он подбежал к мальчишке и схватил его за руки. Рот у того был наполнен кровью. «Оно меня съедает!» Успел крикнуть он, уже почти не сопротивляясь, поддаваясь утягивающей его земле. Ветви наверху с треском ломались, и Анакс прикрыл голову руками в попытке спастись. Тело красного паладина ударилось о землю, точно мешок с камнями. Мертвые глаза уставились на Анакса, и он бросил взгляд на верхушки деревьев, где в дыму мелькали темные фигуры. «Покажитесь!» — выплюнул Анакс. Земля возле его ног вздыбилась, и он несколько раз рубанул по ней мечом, падая на спину и отталкиваясь ногами. Он повернулся и побежал, преследуемый полными мучения и ужаса криками собственных паладинов. Внезапно он зацепился ногой за корень и упал лицом в грязь. Подняв голову, Анакс увидел ведьму волчьей крови. Она шла прямо на него, такая крошечная, похожая на бродяжку. Анакс зарычал и попытался занести меч, но корень дерева обвился вокруг его руки по локоть. Он в ужасе обернулся и увидел, как один корень вылез из-под земли, и точная змея обхватил его предплечье. Это была она, ее рук дело. «Прошу», — пробормотал он, и она занесла над головой зуб дьявола. Ум «Умоляю». А затем она отрубила ему голову. По крепостным стенам шлака беспокойно бродила небольшая группа оставшихся паладинов. Минул час с тех пор, как Анакса и его рота въехали в лес, и оттуда не доносилось ни звука. Наконец, один из паладинов принял командование на себя. «Закрыть ворота! Закрыть!» Этот крик послужил сигналом. Гавейн, Рос... Кейс и дюжина воинов Ферри сбросили крестьянские плащи и выхватили с корзин с фруктами и овощами, провезённое контрабандой оружие, мечи, молоты и длинные луки. Росс и Кейс застали врасплох паладинов, охранявших ворота, и мгновенно зарубили их, а Гавейн послал одно за другой две стрелы точно в горло двум стражникам на стене. Паладины рванули вперед и нырнули под соломенный навес над пекарней, В воздух взметнулись облачка пшеничной муки. Толпа, состоявшая преимущественно из сельских жителей, фермеров и торговцев, бросилась в рассыпную. Некоторые благоразумно попрятались за повозками. Красные паладины нападения явно не ждали. Рос рванул головой вперед, сваливая тощего монаха на тележку с репой и тут же с одного удара раздробил ему череп молотом. Опытные лучники фавны опрокидывали на бок овощные прилавки и использовали их в качестве укрытия от стрел, которые паладины посылали с крепостного вала. Замешкавшемуся посреди двора скалолазу вспороли живот, и он упал в грязь. Его братья и сестры по клану отомстили, атаковав паладинов с каменными топорами наперевес. Красные паладины на стене перегруппировались и пустили залп стрел в сторону фейри, сокращая число противников. Гавейн укрылся за сторожевой башней, в то время как Кейс вступила в схватку с тремя монахами сразу. Из гарнизона на северной стене хлынуло подкрепление, которое столкнулось нос к носу с Росом и его бивнями. Сражение было жестоким и поистине ужасающим. Гавейн чувствовал, что они теряют преимущество. Он отважился выскочить под град стрел, чтобы вмешаться в неравный бой, который вела Кейс. По уху мазнула стрела, и в этот момент звон столкнувшихся мечей заставил его взглянуть в сторону ворот. Артур верхом на Египет галопом проскакал под стеной, размахивая мечом направо и налево. Красные паладины падали, как подкошенные. Спрыгнув на землю, он рванул вверх по лестнице у западной стены, буквально прорубая себе дорогу. Его появление отвлекло лучников, благодаря чему Гавейн и Кейс смогли одолеть собственных противников и бросились на помощь бивням. Битва была в самом разгаре. Артур сражался за десятерых на крепостной стене. Паладины, павшие от его меча, валились вниз на повозки, бочки и крыши зданий. Стражники лорда Эктора, которым уже случалось слагать оружие во время вторжения в город Красных Паладинов, Сдавались без боя. Они бросали лошадей, а оставшиеся в живых паладины спешно перехватывали их. Если же лошадей не хватало, то монахи просто уносили ноги. Прочь из шлака в сторону леса. Гавейн вскинул на плечо лук, тоже седлая чьего-то коня. Артур бежал ему на размахивая руками. «Забудь о них! Брось, оно того не стоит!» «Хоть я и рад тебе, человечью кровь!» «Не тебе мне приказывать!» — крикнул в ответ Гавейн. «Держите крепость!» — бросил он товарищем, устремляясь в погоню. «Я за ним!» — крикнула Артуру Кейс, вскакивая в седло одной из местных лошадей. Все, что оставалось Артуру, взять под контроль события, которые развивались, угрожающе стремительно. Когда противников в лице красных паладинов не осталось, воины из числа Фейри обратили свой взор на стражников лорда Эктора. Те до сих пор нерешительно мялись в стороне, не зная, какую сторону поддержать. Артур бросился на перерез восьмифутовому мастеру Буре, который намеревался атаковать перепуганного солдата. «Они нам не враги!» Потребовалось немного времени, чтобы разнять их, но в конце концов мастер Бури успокоился. «Мы здесь не для того, чтобы убивать!» — крикнул Артур. Затем он обратился к страже. «Бросьте оружие! И вас не тронут! Даю слово!» Солдаты обратили взоры в сторону капитана, окровавленного после схватки с бивнями. Он кивнул, и мечи были сброшены. Однако паникующие горожане и приезжие фермеры хватались за вилы, подбирали земли мечи, намереваясь защитить детей от пришлых монстров. Рос выхватил у одного из фермеров копье и голыми руками переломил древко. Он уже наклонил голову, собираясь поднять бедолагу на рога, но в это время по рядам фейри, по всей толпе из солдат, городских и крестьян пробежал ропот. «Немоя» шла через ворота шлака. За ней следовали десятки фейри из разных кланов. Фавны, змеи, скалолазы, лунные крылья. И человечья кровь. Артур, шатаясь, вышел ей навстречу из дыма. Он был измучен и волочил меч по земле. «Ты здесь», — немая остановилась. «Да, я не рыцарь, понятное дело, но если я тебе нужен, то мой меч и моя честь — к твоим услугам. Думаю, во мне еще осталось что-то хорошее». «Осталось». Немоя обвела его руками. Она чувствовала, как его волосы пахнут дымом и кровью. Стерла грязные разводы с его щёк и глаз, а потом поцеловала в губы. Артур обхватил ее лицо ладонями и произнес: «Я рад, что ты здесь». Она повернулась к испуганной толпе, ощущая напряжение. Схватка вот-вот могла возобновиться. Они знали, кто она. Они боялись ее. С бешено колотящимся сердцем Немоя забралась на поваленную телегу. «Я Немоя из Дьюдена, из клана Небесного Народа. Я дочь Ленор, архидруида моего клана. Мои враги...» Она оглядела толпу, высматривая красных паладинов. «Знают меня, как ведьму волчьей крови. Но вам я не враг». Ее голос невольно смягчился. «Я хочу, чтобы вы знали...» С этого момента шлак свободен. Отныне вы вольны жить, вольны расти детей в мире, работать, любить и поклоняться любым богам, каким хотите, пока ваши боги не требуют единоличной власти. У немое было чувство, словно мать стоит рядом, направляя ее слова. Мы хотим мира, хотим вернуться в родные земли и восстановить то, что от них осталось. Мы не желали этой войны. Но это не значит, что мы не будем сражаться. И не значит, что мы не сможем выиграть ее. Фейри одобряюще заревели. Некоторые фермеры застучали кулаками по деревянным бокам повозок, выражая согласие. Немоя подняла меч силы к солнцу. «Это меч моего народа, меч моих предков, выкованный в пламени Фейри в те времена, когда мир был еще молод. Так пусть этот меч дарует нам отвагу». Будет светом во тьме, надеждой во времена отчаяния. Говорят, что это меч первых королей, а я скажу. Короли исчерпали свое право решать. Я нарекаю его мечом первой королевы. «Королева Фейри!» — закричал Рос. Его соплеменники с ревом подхватили. «Королева Фейри! Королева Фейри! Королева Фейри!» Артур изумленно наблюдал, как растет гул как крик волной расходится по площади и как сливаются в едином порыве голоса Фейри и людей, фермеров, горожан, даже некоторых солдат лорда Эктора. Он взглянул на немое. Она воздевала меч к небу, словно богиня мщения, прекрасная и пугающая. И хотя Артур все еще ощущал сомнения в глубине души, он, подобно остальным, вскинул вверх кулак. «Королева Фейри! Королева Фейри!»